Глава третья. Ты вот часто говоришь о нас, обратился хамдук какаше тоном, который, как ему казалось, должен смутить собеседника. А знаешь ли ты, по крайней мере, чего мы стоим? Знаешь ли ты, на что мы способны и какое злодеяние могли бы совершить? Он подчеркнул последние слова лукавым взглядом, ткачи прислушивались. «Мы такие же, как все, и стоим не меньше других», — ответил Акаша. Потом, подумав, добавил, «Не лучше, не хуже, только немного несчастнее». «Ты лжешь. Каждый из нас таит в себе чудовище. У нас только вид такой, будто мы как все, а на самом деле мы не такие. Но мы не хотим в этом признаться. Говорим, живем, работаем» опустив голову, а сами только ждем случая, чтобы показать, на какое зло мы способны. В дрожавшем голосе хамдука звучал гнев, не предвещавший ничего хорошего. Мы способны на... Бог знает на что. По-твоему, выходит, что среди нас только опасные люди, такие, которых надо на цепь сажать? Вот это точно, Акаша коротко рассмеялся. Это изменится, сказал он. Да ты несколько подобных тебе лунатиков только и верит в это. Уж с каких пор вы это твердите, но нет, никто больше не попадется на вашу удочку. Хамдук не мог усидеть на месте, не мог сдержать свое возбуждение. Как это изменится? Скажи мне на милость. Никто не может предвидеть, как все произойдет в точности. Хамдук замолк на мгновение, но тут же опять воскликнул. Нет, это мне не подходит. Он провел языком по губам, потом, словно поперхнувшись, замахал рукой перед собой. Все, кто из кожи лезут вон, изливаются в великодушных обещаниях, Только попусту сотрясают воздух. Они обманывают себя и нас. Их речи не сдвинут с места даже самого маленького камешка на дороге. А если они говорят другое, то просто лгут. Он насмешливо подмигнул. Другая порода людей нужна. Вот что куманек. Он медленно, с чувством удовлетворения, потер себе грудь. Посмотри-ка на улицах, на твоих братьев. Чего можно ждать от этой толпы тощих призраков? Акаша наклонился к своему станку, открепил шпарудки, которые при тканье удерживают расстояние между кромками, и вновь выпрямился. Должна быть большая душевная сила, чтобы принимать жизнь как благо, чтобы забыть беды, которые тяготеют над нами, — сказал он. Хамдук возразил. «Ты мечтатель!» Этими словами он как будто хотел пробудить своего собеседника от глубокого сна. Акаша улыбнулся. Вместе с помощником Хасином Тарфом он снова повернул навой и закрепил шпарудки, Затем чиркнул спичкой и, склонив голову на бок, Поднес колеблющийся огонек к зажатому в губах окурку. «Нам необходима эта мечта», — ответил он. «Нет, не нужна, ни в коем случае не нужна. Нужна только голая правда». Подняв сжатые кулаки, хамдук потряс ими над головой, потом ударил по своему станку. «Все это для меня ничего не стоит произнес он сдавленным голосом. Шуль запел во все горло. «Спустилась ночь, где проведем мы эту ночь».